Глава вторая. Убийство Дюжина. Анна прекрасно чувствовала себя на Марсе. Улеглись страсти после Третьей мировой. На Земле воцарился новый порядок. За оставшихся там родных можно не беспокоиться. Наладился марсианский рабочий ритм. Каждый день приносил ей радость и удовлетворение от причастности к самой передовой границе развития новой формы эфира, от какой-то невероятной технотронной гармонии за окном. Она наслаждалась каждой минутой и работы, и отдыха, и воспоминаний, и общения с родными. Но в это утро благостное настроение нарушил резкий, непривычно взволнованный крик шефа, доносящийся из динамика громкой связи. Такими динамиками были оборудованы квартиры всех сотрудников Министерства Цевидения. Что удивительно, Сообщение пошло даже без обычного предварительного звонка. «Срочное сообщение! Требую внимания!» — буквально прорычал шеф. Цивизор моментально подстроился и автоматически заработал на нужном канале. Ведущий местный марсианский робот Уилл в аккуратном костюме, замусоленном парике и с немного заржавевшими зубами четко произносил текст, экстренно введенный в его электронный мозг. Десять минут назад в Москве застрелен генеральный директор медиахолдинга «Наука и техника» Иван Дюжин. Он убит в центральном офисе в своем рабочем кресле. Выстрел произведен снайпером из дома напротив. Свидетелями происшествия стали его сотрудники, первый заместитель Марио Венетта и один из корреспондентов медиахолдинга. Они же сообщили в полицию о случившемся. В эти минуты возбуждается уголовное дело и начинается оперативное раз с след да да два, -ва, ва ва ва Тут у робота произошел сбой звукового сигнала, его быстро убрали из кадра. Ненадолго. Реанимирование таких ведущих блока новостей — дело быстрое и привычное. Пара жестких ударов пластиковым молотком в районе весочной доли, и можно вновь выпускать. На экране в это время пошли документальные кадры бывании дюжини. Компьютерная программа мгновенно вытащила из базы данных все видео и информационные материалы, касающиеся Дюжина, и собрала в увлекательный фильм. Вновь появившийся Уилл как ни в чем не бывало отрапортовал, что такие происшествия для Земли давно не характерное явление. Тем более, что медиацентр НИТ не является коммерческим, а существует, как и многие другие общественные каналы, на деньги уважаемых налогоплательщиков. Анна долго не могла прийти в себя. Она привыкла к мысли о том, что сезон разборок в игровой форме случаются на Марсе, когда опробуется очередная версия программы. В последний месяц эксперимента преступность просто зашкаливала. Любое оружие, способное дать выплеск агрессии, но не нанести непоправимого урона жертве, продавалось на каждом шагу. В закоулках каждое утро полиция и медики находили раненых, вылечивали и развозили по домам. В кафе и ресторанах часто даже средь белого дня раздавались выстрелы. Кто-то в очередной раз выяснял отношения. Особенно жестоко вели себя подростки. Можно без последствий пострелять в своих товарищей, не выходя за пределы школы и остаться безнаказанным. На днях это собирались прекратить вместе с завершением третьей стадии эксперимента. По утверждению властей, опыты проводились во благо, чтобы замерить уровень выплеска агрессии и адреналина при определенных цифровых сигналах. Министерство цифрового смотрения проводило последние подсчеты. Но как могло случиться убийство на Земле? С тех пор, как улеглись взрывы Третьей мировой, там воцарилась эпоха Возрождения, просвещения и благоденствия. Установилась власть закона и порядка, что удивительно, без видимых усилий со стороны правящего Большого Совета. Впрочем, удивительно ли? По-другому выжить невозможно. Люди друг друга любили, помогали. Депрессии и затянувшиеся печали на земле постепенно исчезли вовсе, словно священная корова слезнула их шершавым языком. Каждый человек мог играть любую выбранную им социальную роль в ее самом высоком понимании. Постепенно научились радоваться успехам друг друга. Успех каждого, при том, что людей осталось на Земле не так много, был залогом выживаемости остальных. После звуковой атаки и ядерных взрывов Третьей мировой все, кто остался в живых, чувствовали невыносимую усталость от смертей, крови, беззакония. Голода, несправедливости, вражды и хаоса первых послевоенных месяцев. Цена нынешнего покоя оказалась велика, но за последние три года слова «убийство», «воровство», «насилие» вышли из лексикона землян. Сообщение об убийстве Дюжина в этой ситуации казалось глупым розыгрышем.